Первое, что я увидел, выйдя из самолета, дежурная улыбка аэрофлотовской девицы и настороженный взгляд прапорщика с рацией. Потом мальчишка-пограничник в будочке долго листал мой паспорт, внимательно вглядывался в мое лицо и несколько раз спрашивал меня, откуда я прилетел. Это такая у них инструкция, если вместо коренного советского гражданина спецслужбы пытаются втюхать шпиона, говорящего по-русски с чудовищным акцентом. Но все обошлось благополучно, и на родину меня пустили. Потом мы терпеливо ждали, когда появится наш багаж, и это наконец случилось. У пипиного чемодана динозавра отломился замок, и наружу вылезла разноцветная тряпочная требуха. Гегемонт Оля вздохнул и взвалил лопнувшие чудовища на себя. Я взял два чемодана, свой и Аллы. Она шла рядом и несла сверток с дубленкой. Таможенный досмотр прошли беспрепятственно все, кроме торгонавта, катившего впереди себя перегруженную до неприличия тележку. Поддельный перстень был разгадан, и нашего спутника под белые рученьки увели для составления протокола. Он горячился, объяснял, что обменялся с одним крупным французским политическим деятелем, участником сопротивления исключительно в целях укрепления дружбы между народами. Но все было напрасно руководитель группы спросил строго таможник. «Я», — неуверенно ответил товарищ Буров, — «безобразие». В Шереметьевском аэропорту специализированную туристическую группу встречали. К товарищу Бурову подошел некто в номенклатурном финском пальто и, холодно поприветствовав, увел нашего убитого горем руководителя к поджидающей Черной Волге. У самой двери, словно уводимый на казнь, он оглянулся, как бы желая крикнуть «Люди, я вас любил! Будьте бдительны за границей!» Пипу Суринамскую ожидал генерал в сопровождении все тех же адъютанта и шофера, и потому, с каким курсантским нетерпением он оглядывал всю свою вернувшуюся боевую подругу, я вдруг понял, они, что там не говори, счастливая пара. — Ну как ты тут без меня? — нежно спросила Пипа. — Как штык, — ответил генерал. Они уехали, увозя с собой чемодан-динозавр и сроднившегося с ним Гигемона Толю. Диаматыч в ожидании дальнейших инструкций шел со мной рядом до тех пор, пока я не шепнул ему, что время, но он нам не нужен. Его задача натурализоваться и ждать связного. Аллу поджидал Пиковский с клумбоподобным букетом белых роз. Рядом с ним стоял и щуплый мальчик, который, едва завидев Аллу, бросился ей на шею с криком «Мама!». Пиковский внимательно оглядел нас и все понял. Он церемонно поцеловал Аллу в щеку, дружески хлопнул меня по плечу и безжалостно выдавил из моей руки ее чемодан. «Разуй глаза!» — жестоко улыбнулся он. Невдалеке, теребя в руках сумочку, стояла соскучившаяся супруга моя Вера Геннадьевна. С одни разлуки она довольно удачно высветлила и остригла волосы, но особенно удивил меня ее взгляд, полный трепетного ожидания и счастливой надежды. Взгляд этот завороженно метался в магическом треугольнике, вершинами которого были А. Я с чемоданом, Б. Пиковский с мальчиком, Ц. Алла со свертком. А Константин Григорьевич меня опекал. Вдруг голосом капризной девочки сообщила Алла. «Он настоящий товарищ». «Это я понял», — кивнул Пиковский, одарил меня таким выражением лица, которое означало «теперь он не придет даже на мои похороны». А какую замечательную дубленку Костя купил жене, продолжала Алла все тем же кукольным голосом. Костя, не забудьте дубленку. Пиковский взял сверток и нацепил его на пуговицу моего плаща. Взгляд дивны внезапно остановился и зафиксировался на свертке. Я помогала выбирать с глупой гордостью, объявила Алла. Я тоже хотела купить. Ну и купила бы, сказал Пиковский. Да ну, я все деньги на шампанское потратила. Вот умница, засмеялся Пиковский и обнял Аллу. Мальчик смотрел на них с недетским удовольствием. Точно до последней минуты боялся, что мама оттолкнет этого сильного белого человека, с которым он подружился и который учит его охотиться на львов.